И из нее высовывалась голова секретаря Мейса, который выкрикивал фамилию какого-нибудь инженера. Через несколько минут этот инженер с озабоченным лицом выходил из кабинета и скрывался в наполнявший коридор толпе. Аня попросила доложить о себе. Мейс мрачно взглянул на нее и кивнул. Через минуту он открыл дверь, выпустил очередного инженера, но другого не пригласил, а сам остался в приемной. Аня уже хотела подойти к нему, как вдруг дверь вновь открылась, и показалось длинное лицо с тяжелым подбородком. — Мисс Анна Седых, прошу вас. — послышался голос Кандербле. Инженеры зашептались. Аня поправила волосы и прошла в кабинет. Кандербль молча пожал ей руку и стал расхаживать по комнате. Аня села в кресло и пытливо вглядывалась в лицо американца. «Я пришла, чтобы поговорить с вами о моем отъезде», — начала Аня. «Это невозможно теперь», — прервал Кандербль. «Вы...» «Инженер. И должны быть с нами. В лагере инженеров». «Я не понимаю», — подняла Аня брови. «Объясните мне, что происходит?» «Проклятие!» — ударил кулаком по столу Кандербль. «Происходит самое скверное. Я уволил всех рабочих строительства и приостановил все работы». Остаются только инженеры. И вы в том числе. Каждый из вас должен занять свое место, чтобы сохранить в целости строительство. Послушайте, мистер Кандербль, я отнюдь не хочу выступать на вашей стороне в вашей борьбе с рабочими. Насколько я понимаю, вы преследуете своим локаутом определенные цели. Так замолчите, леди. Что вы знаете? Вы думаете, что я только живодер, мечтающий о том, чтобы содрать с рабочего побольше шкур? Нет, нет, Анна. Кандербль остановился, болезненно сморщив лук. Именно вам мне хотелось бы сказать, что я весь принадлежу идее строительства подводного туннеля. И только ради этой идеи делаю все что вызывает ненависть всех этих людей в лучшем случае предназначенных для повиновения Но почему вы объявили локаут это не локаут тихо произнес кандашбль я увольняю рабочих не для того чтобы наказать их я увольняю их не для своей выгоды, а только потому что мне Нечем им платить. Нечем платить? Смущенно повторила Аня. Да. Нечем платить, мисс Анна. Кандербль сел в кресло против Ани. В Нью-Йорке произошли неприятные события. Наши враги сыграли с нами плохую штуку. Туннельные акции на бирже в результате развернувшейся в прессе антитуннельной кампании полетели вниз. Судоходчики дали нам бои. За одну неделю, пока я был здесь, концерн потерял много миллионов долларов. Я боюсь назвать цифру. Чтобы спасти положение. Чтобы дать концерну оправиться в финансовом отношении, я должен прекратить работы. Аня смотрела на американца и видела, как болезненные судороги пробегали по его длинному лицу. «Да-да, сказал Кандербль, поднимаясь. «Судоходчики выиграли бой. Мистер элл вы знаете этого инженера, пытавшегося стать губернатором? Этот элл выдвинул авантюрную идею ледовых аэродромов и всякую подобную чепху. И представьте себе, он сумел мобилизовать против нас общественное мнение. Его крики о прогрессе техники и устарелости туннеля воздействовали на легко появляющееся чувство толпы, на страх. Судоходные акции взлетели небывало высоко, и Кандербль остановился перед ней, сжав кулаки. Знаете, кто оказался владельцем купленных за бесценок судоходных акций. Кто? Мистер Мэдж, наш недавний директор-распорядитель, бывший прогрессивный деятель, сторонник туннеля и, наконец, его руководитель до тех пор, пока не представился случай стать бизнесменом. Только с его помощью можно было нанести нам такое финансовое поражение. Он знал, в какое место бить, и вот... Кандербль развел руками. Этот бизнесмен Мэдж стал обладателем огромного капитала, фактическим владельцем Атлантической судоходной компании, а я, инженер, руководитель величайшего строительства в мире, вынужден прекратить работу. Потому что завтра... Мне будет нечем заплатить моему швейцару. Кандербль прошелся и снова сел. Вот почему я ставлю на все необходимые места своих верных инженеров с револьверами в руках. Вот почему и вы должны быть в их числе. а не задумалась. Я должна снестись по радиотелефону с Мурманском. Я и сам предполагал сообщить об этом несчастье Степпену. Мрачно сказал Кандербль. Аня встала. Кандербль, пожимая ей руку, как-то устало и в то же время с выражением надежды взглянул на нее. Потом он крикнул в открывшуюся дверь. Эй, Мейс, жила, позовите этого Дикса. Надо выпроводить отсюда все это грязное сборище. Через два дня Аня снова явилась к Кандерблю, но узнала, что он выехал в подводный док. Он просил передать ей, как только она появится, что ей необходимо также выехать в туннель. Он будет ждать ее там. Мейс услужливо сообщил, что инженер Вандермайер отправляется в туннель через 20 минут. Аня вышла на улицу. Толпа праздных людей в меховых одеждах Слонялась по мостовой, сидела на ступеньках подъезда, загромождала тротуар. Почему-то все эти люди не хотели уходить от здания офиса,